Что-нибудь одно. Желаете сироту учить? Пожалуйста, забирайте его совсем. Только вот кто его будет кормить. А не учиться горайски тоже неправильно. Если все пионеры учатся, ни один не должен оставаться за бортом. Не годится. По-пионерски один за всех, все за одного. Долго обсуждали этот вопрос на сборе отряда. И, наконец, догадались, что нужно сделать. Ведь это не сами по себе ребята на кулака потрачат, а по решению пионерского отряда. Долго обсуждали этот вопрос на сборе отряда. И, наконец, догадались, что нужно сделать. Распределить батрацкие обязанности на всех пионеров. Каждому исполнять его должность по очереди, пока Горась в школе. Ведь если каждый пропустит в месяц один день, это не страшно, наверстает. А зато Горась будет учиться без пропусков. Как учительница на это согласится?» Усмехнулась Анна Ивановна, выслушав такое предложение, и сказала. «Я, как вожатая, уговорю вашу учительницу». Вот так и начали батрачить всем отрядом на кулака. «Конечно, обидно, когда он смеется. Гораське даже перед товарищами неловко». «Стыдно мне, Анна Ивановна. Я тут за партой сижу, чистое писание вывожу, а ребята за меня мучаются». «Ничего. Хорошо учись, это главное, и тогда тебе ни перед кем не будет стыдно». Игорей старался изо всех сил, ведь он знал, потому-то и учатся, что другие за него работают. И ребята не обижались. А когда учительница хвалила его за успехи, они очень гордились и сознавали, что их партия сильна. Захотела бы трачонка учить и учит. Зима как не зима. Ну и зима в этом году наступила в Метелкине. Всем зимушкам зима. Закрутила, завертела такими метелями, Каких и не видывали. Прежде бывало, как завалит избушки сугробами, Как переметет все стежки дорожки, Так и замрется о жизни селе. Лишь кое-где огоньки светятся. Девки, бабы, лен придут, Искудели нитки сучат. В уных домах постукивают деревянные станки, На которых холстины ткут. От скуки парни по посиделкам шатаются, В карты играют, самогон пьют, Дурные песни поют. А ребятишкам податься некуда, Тоска тащища. С посиделок их гонят, в карты играть не принимают. Единственное удовольствие – на салазках покататься, да нырки, выструганные из палок, по санным колеям пускать. Вот и все. А в эту зиму зажили ребята веселее всех. Чуть выпал снег, давай из него громадные шары катать, крепости строить. А потом воевать, снежной крепости брать. И не только в пешем строю, даже в конном. Должен разогнаться богатырь и на полном скаку через снежную стенку в крепость влететь. А стража должна его не пропускать, снежками забрасывать. Никогда не знали в метелке не такой игры. Анна Ивановна подсказала. Она в Сибири за Байкалом такую видовала. Тут даже взрослые парни мальчишкам позавидовали. И штурмовали крепость в каждый праздник. Все село собиралось посмотреть. Какой же богатырь сверзится, какой влетит. Оказалось, это не так просто. Ну, кто не нацелится, все не получается. Сережка однажды в крепость влетел, только без коня. Коню уперся, а он через гриву, через голову, вверх тормашками. Вот смеху было. Попытался материал Дохин похвалиться. Засел на жеребца, разогнался коня дыбки, и как махнет через снежную стену, а Матвей Алдохин с него, да в девичью толпу. Ух! И Анна Ивановна поймала его коня, оседлала, да с разбегу и послала еще раз на снежную стенку. От удивления, что девка на коне, в нее даже позабыли снежки бросать. И всем на диво конь перелетел в снежную стенку, как птица, только вершинку задними копытами шип. Да шапка с учительницы прочь отлетела, а сама она на коне в крепость перенеслась и смеется, рассыпав по плечам кудри. «Ну, чистый Иван-Царевич!» – восхитились бабы. «Вот какова наша вожатая!» – возгордились ребята. «И всюду за ней! Только бровью поведет, они уже знают, что делать!» К Новому году оборудовали на пруду у кузницы круглый каток, понаделали деревянные коньки с подрезами из железок и давай крутить вензеля. И вожатая с ними. У нее коньки-снегурочки. Сами фигурки на льду выделывают. Явился сам такие уже только Попович. И ничего, не прогнала его. Даже под ручку с ним прокатилась». Только фигурять он не мог. Как шлепнется, так на льду вмятина. И мальчишки кричат. «Смотри-ка, сало! Поповская сало отпечаталась! Давай сковородку, жарь блины!» Учительница ребятам погрозила, чтобы не смеялись над толстяком. «Пусть больше катается, похудеть ему надо». А на Масленицу вморозили в середину пруда столб. На него надели старое колесо. А к колесу привязали две длинные жерди крест-накрест. И к концу каждой жердины салазки. Устроили бешеную карусель. «Ну давай, садись, держись, кто дальше удержится Как вбегутся ребята в колесо, как раскрутят, так тебя, словно какая колдовская сила, поднимет, свернет в охапку и в сугроб закинет. На десятом круге обязательно все слетали. А учительница смеется и объясняет. Эта центробежная сила действует. Однажды она с Кочетковым поспорила, кто дольше удержится. И как не держался Иван, первым слетел. А она на двенадцатом кругу за ним и в один сугроб. Ничего, шапка с нее прочь, валенки прочь. Ребятишки ее валенки разыскивают, Иван на руках несет в кузницу погреться. Там пламя так и пышет, в ее глазах отсвечивает. Кузнец Агей по красному железу бьет и приговаривает. Ох ты, пламенная душа, да хороша. А парни женихи с посиделок ушли, вокруг вьются. Анна Ивановна, прокатись со мной. Анна Ивановна, обучи на коньках фигурять. когда стало в карты играть. Ни к чему стало самогон пить, и без того весело. Ну, братцы, нынешняя зима, как и не зима. И откуда то нам такую ласочку занесло? Из южных краев говорят, ишь черная, как цыганка. А завистливые бабоньки свою песню поют. Ой, погодите, она вам зимой весну сделает, А колдует, как дураков, да улетит. Когда кулаку тошно. И вот наступила масленица. Веселое время, когда в деревнях блины едят, брагой запивают. И солнце в небе сияет, как блин, И снега белые оседают, тают, как сметана. И дороги темнеют, маслятся, как подмазанные масляным помазком. Шум, гомон на улицах, до познания расходится народ. Запрягают коней, сажают детвору, баб, девок в пестрых платках и катаются в перегонки по улицам. Колокольчики звенят, бубенчики гремят, гармошки наигрывают. Любуются на катающихся народ, до познания расходятся. А закатится красное солнце за белая снега, зажигают люди костры, масленицу провожать. Жгут соломенные чучела на перекрестках дорог, выходят со смоляными факелами за околицу. Оттаивать ее. Соскучились за зиму под сугробами, давно не отворялась околица. И учительница везде с народом. Не отказывается, когда на блины позовут. Шутит, смеется, чудные слова говорит. А знаете, что мы с вами делаем, отправляя блин в рот? Пожираем солнце. Ведь блин – это древнеязыческий символ солнца. И славяне его пожирали, чтобы набраться к весне солнечных сил, а не просто так. И вот однажды зазвали ее Алдохины. Блины у них замечательные, напшенной каше с толоконной приправкой. И толстые, и прозрачные, как кружево. Такому блину душа радуется. Есть учительница блины, а сама все в окошко поглядывает. И вдруг на улице шум-гам вбегают в избу Гришка, Васька, Мишка с ревом. Батяня, тебя ребята жгут! За ними соседка. «Селан, тебя пионеры палят! Выскочил Селан из-за стола, как вихрем поднятый. Подумал, что его сараи горят, или его амбары подожгли. Огляделся с крыльца и видит. Впрягшись в сани, пионеры волокут его чучело. Обредили соломенную фигуру пузатую, но точь в точь, как он. Усы, бороду из пакли приделали, нахлобучили старую шапку, подожгли и мчат по селу, как улицы. Ветер пламя раздувает, горит чинит кулацкое чучело, народ смешит. Хотел крикнуть селан что-то грозное, а во рту блин непрожеванный застрял. Взрывел он не своим голосом, как медведь на рогатине, сорвался с крыльца и вдогонку за самками. Разлетелись ребятишки в разные стороны, как воробьи от ястреба. А кулачина подбежал, и давай огонь снегом закидывать. Топчет солому валенками, хлещет чучело полами пиджака, бьет под соломенные бока кулаками. Сбежался народ. «Смотри, кулак сам себя бьет!» «Гляди, Селан солому ломит!» «Потеха, да и только!» Вернулся Селан домой, управившийся своим портретом, сам не свой. Волосы дыбом, борода припаленная, щеки красные, нос в саже. При виде такого родные дети не выдержали, фыркнули и покатились со смеху под лавки. А учительница выскочила из-за стола, выбежала на улицу, да и упала в снежный сугроб. Все село хохотало, от мала до велика. Долго потом вспоминали метелкинцы, как повеселили пионеры Масленицу. Тайна синего клубка После проводов масленицы случилось в Метелкине еще одно событие, о котором много судачили. Умерла жившая у попа Акакия старая барыня. Та самая сумасшедшая старуха, которая только и делала, что вязала синюю варежку и, связав, снова распускала. И чуть что, хватала под мышку клубок синей шерсти и, спасая его, как драгоценность, убегала от людей подальше. Посмеивались над старухой, вот ведь до чего дошла. А до революции какими богатствами владела? Что дом, что усадьба, что экипажи выездные? что рысаки племенные, всем на зависть. Поля ее, глазом не окинешь, леса ее, на коне не объедешь. Все жители вокруг на нее работали. А сколько в доме золота, серебра, а сколько на самой бриллиантов. Бывало, как наденет их, да как явится в церковь, так народ и зажмурится от их ужасного блеска. И вот все исчезло. Нажитое не своим трудом, все прахом пошло. И осталось у барыни облезлая кошка до синих ниток клубок. И приютил ее по покаки из милости, помню ее старые подачки. Ну а может быть еще надеялся, что сыновья ее вернутся, либо дочери. Одна по слухам в Америку убежала, и там нашла себе в мужья заграничного буржуя. Другая будто с царским генералом в Париж закатилась, а сыновья, ну про тех рассказывали, что порублены где-то в степях в пустынях красной конницей, как бывшие гусары, служившие в Белой гвардии. Однако не верила почему-то, что любимый ее сынок Аполлинарий, бывший уездным предводителем дворянства, все-таки жив и должен на родном пепелище объявиться. И вот перед смертью старая барыня потребовала вдруг перо, бумагу и ясным твердым почерком написала, что старого кота завещает попу Акакию, спица для вязания бывшей горничной Агаши, Данилкиной бабушке, а клубок синей шерсти сыну своему Аполлинарию Андреевичу Крутолобову. Пусть сохранит клубок вышеназванная Агафья и передаст ему в собственные руки. Вот над этим-то завещанием и посмеивались в селе все кумушки. Пошучивали и мужики, да и пионеры шутили над Данилкой, который с важным видом принес своей бабушке Агафье клубок синей шерсти, недовязанную варежку и четыре железные спицы. Вот так наследство от старой барыни за долгую службу. Посмеялась и бабушка. Зачем это хранить для барина клубок шерстяных ниток? свяжу из них варежки учительницы в подарок. А то все бегает, руки в рукава. А если хватит шерсти и теплые носки свежу под ее хромовые сапожки, пусть носит на здоровье. Определила на глазок, что рука учительницы не широка, нога велика. Наверное, хватит. Прикинула, сколько нужно петель, набрала на спицу и давай вязать. Да не просто, а с узорами. Бабушка вяжет, а котенок клубком играет. Сядет Данилку уроки учить, а котенок своей игрой ему мешает. Кажется ему, что в клубке чего-то звенит. А может это у него в ушах звон? Бабушка, кончай ты его скорее, а то зима пройдет, зачем тогда чулки-варежки? И вот однажды возвращается Данилка из школы и видит. Сидит его бабушка нарядная, как в церковь собралась. Лицо у нее строгое, очки на лбу, значит вязание кончило. Перебирает в руках готовые варежки и говорит тихим голосом. «Чую я, внучек, скоро мне помирать пора. Хочу имуществом своим распорядиться». Не раз бабушка про смерть говорила, не удивила это Данилку, не испугала. Он даже усмехнулся. «Какое имущество?» Закопченую баньку?» «Старье в сундуке?» Но смолчал. «Награжу тебя за то, что жалел меня. Метку носил, рыбки ловил». «Это я не один, бабушка, это мы всей пионерской партией». Всех на гаражу, кто заслужил. Позови внучек учительницу». Данилка позвал. Подарила ей бабушка свое вязание. Анна Ивановна обрадовалась, поблагодарила. И вдруг бабушка спрашивает. «А скажите, Анна Ивановна, хороший ли ученик мой, Данилушка? Выйдет ли из него ток в жизни? Станет ли он ученым человеком?» «Хороший ученик», — отвечает Анна Ивановна. «Будет дальше учиться, может стать ученым человеком. Теперь всем ребятам дорога открыта. Было бы его желание». «А какое твое желание, Данилушка?» Удивился Данилка, чего бабушка спрашивает, ведь давно они обговорили, что построят новую избу, заведут коня, вырастят корову, приведут в дом невесту и заживут не хуже богатых мужиков. Правда, в последнее время что-то думать об этом стало ему скучно. Теперь мечтал он вместе с ребятами поселиться всей пионерской партией в барском доме, пахать землю тракторами, жить вместе, как братья-богатыри. И вожатый у них будет жить в сказочном тереме, в самой верхней комнате под названием мезонин. Все это получалось удивительно складно, когда обговаривали ребята между собой. Но бабушке рассказывать об этом он не решался, чтобы ее не расстраивать. Да и боялся, что бабушка над этим посмеется. И теперь замолчал он, потупившись. И врать не хотел, и открывать партийную тайну не решался. «Ну что ж ты примолк, Данилушка? Скажи, как бы ты зажил, если бы вдруг стал богатым?» Спрашивает бабушка. «Каким богатым?» Спросил Данилка. «Ну шибко богатым, богаче всех наших богатеев». «Как барин Крутолобов?» Засмеялась Анна Ивановна. Засмеялся и Данилка. Тогда бы я свой барский дом остеклил, оборудовал, всех бы своих товарищей там поселил, на каждого завел бы стального коня, и стали бы мы жить в коммунии. В коммунии? А меня, старушку, куда же? А тебе твою старую светелочку, бабушка, о которой ты скучала. Только жила бы ты у нас не угнетенная, Мы бы за тобой ходили, наши пионерки, вот как. Значит, пожалел бы ты бабушку, став богатым? А то эти разбогатев, звереют. Так-так, задумалась бабушка. Значит, в коммунию? А учиться на ученого как же? «А для этого не нужно быть богатым», – сказала учительница. «У нас теперь студентам из бедноты все преимущества. Государство у нас рабоче-крестьянское. Об этом нельзя забывать, бабушка». «И мне, значит, светелку мою прежнюю оборудовать?» «Так-так». «Выйду я из нее и буду с антресолей смотреть, как вы в нижнем зале танцы будете танцевать?» «Ну где уж», – засмеялась старушка. «Лапотником на паркетах? Хи-хи-хи». «И ничего тут смешного. В Москве уже есть балетная студия, в которой учат танцам пролетарских детей». «Настанет день, и в деревне такое заведем Да ну уж, замахала бабушка руками, не смешите. Да вы только подольше поживите, бабушка, вы сами увидите, какая будет чудесная жизнь. Ну а ты бы с нами вместе поселилась в барском доме-то? А чего же, с удовольствием? Ну хорошо, ну ладно. Бабушка утерла кончиком платья слезинки, поджала губы, стала вдруг строгой и важной. Молча достала из-за пазухи кисетик из кожи и вытрясла его содержимое на деревянное блюдо, стоявшее на столе. Несмотря на сумерки, в избе вдруг стало светлей. Что-то засверкало, заискрилось, заблестало необыкновенно. «Откуда это у вас?» – отшатнулась учительница. «Это же настоящие бриллианты, они светятся в темноте». «А это хранила старая барыня в шерстяном, клуб... в шерстяном клубке», – сказала бабушка, с блеском драгоценных камней. «Завещала она мне старые спицы, клубок шерсти, своему сыну полинарию А про эти близкучие камешки ничего в завещании не сказала. Спицы мне пригодились, варежки вам связала, клубочек в чулочке перегнала» чтобы шорстку мой не поела. А если сынок барынин за ним явится, что ж, я ему такой же клубочек и свежей шерсти отдам. А уж эти штучки-блескучки, не прогневись, не получишь, барин». Усмехнулась бабушка и стала перебирать сверкающие камешки морщинистыми пальцами. Бриллиантовый сбор. Непростые они, волшебные. Сверкает в них, переливается огнями драгоценная кровь народная, под крестьянский, слезы. Скопила их человеческая жадность, жестокость, себелюбство. «Служили они весь век свой людскому злу, а надо бы послужить добру», – приговаривала бабушка. «Да, конечно». Глаза учительницы не могли оторваться от сверкающих драгоценных камней. В ее черных зрачках они мерцали, отражаясь как звезды. «Теперь не злая барыня, а я над ними хозяйка». С этими словами бабушка Агаша взяла драгоценности в пригоршню и озорно тряхнула. «Хочу выброшу, хочу добрых людей награжу». Бриллианты в ее руках зазвенели и заиграли отражение их на черном потолке – на лакированных сажей бревнах баньки. «Ну что ж, учительница, зови всех, кто меня выхаживал, кто поил-кормил, кто от смерти спасал, кто на ноги подымал». «Партия свободных ребят», – тихо сказала Анна Ивановна. «Ну вот и хорошо. Всех зови, которые в красных галстуках». «Трубите общий сбор, непростой он будет, бриллиантовый», – шепнула вожатая Данилки. Он выбежал и помчался, что есть духу к Степану. «Детские сердца не алчные, дети по справедливости решат, куда эти богатства девать несметные» говорила старуха, перебирая драгоценные камни. «Достались мне эти сокровища, когда они уже не нужны, как в сказке. Ну что ж, принесу людям пользу хотя бы в конце жизни. Пусть ими распорядятся те, у кого вся жизнь впереди». «Верно, девушка?» Анна Ивановна не успела ответить. На улице громко заиграл Степан в коровий рок. Послышался топот ног, банька заполнилась детворой. Ребята расселись на скамьях, на полу, шумно дыша. Любопытство так и играло на всех лицах. «Ребята», — сказала Анна Ивановна. Я позвала вас на сказочный сбор. Смотрите, в моих руках сверкает волшебное богатство. Она пересыпала из горсти в горсть бриллианты. Ребятам казалось, вожатая пересыпает звезды. Вы, спасли от смерти, выходили брошенную злыми людьми больную старушку. Она оказалась доброй волшебницей и решила наградить вас, как в сказке, таким огромным богатством, которое вам и не снилось. Вот этими стекляшками, засмеялся Сережка, бывший Урван. Какие веселенькие, хороши для сережек. Обрадовалась Даша, бывшая мама Каши. Им показалось, что это какая-то игра. «Это бриллианты, ребята», — улыбнулась Анна Ивановна. «Они дороже золота». Ребята примолкли. «Вот за один такой камешек можно купить коня. Нет, что я, тройку коней с упряжкой. А в старое время и с кучером, а может быть и больше». «Ей-богу!» — не вытерпел Сережка. «Честная пионерская. А вот за этот, что покрупней, можно было купить целое поместье с домом, с садом». «Волшебный!» — воскликнул Павлушка. «Да». «Стоимость этих драгоценных камней волшебная». «Значит, если эту кучу по одному камушку на всех разделить, каждый из нас сможет стать богачом!» – воскликнул Сережка. «Были пионеры, превратимся в буржуев! Вот так волшебство!» – поежился Антошка, бывший Лутошка. «Ну уж вы скажете еще!» – попятилась от камней, прильнувшая была к ним Даша. «Ну зачем же в буржуев?» – сказал рассудительный Иван. «Просто купим мы по паре коней, построим по новой избе, станем самостоятельными мужиками». «Игора из -Карасева, из Батраков самостоятельного мужика обратим!» Поддержал Сережка. «Хватит ему на чужих конях гонять!» Притихла бабушка, слушая спор ребят. Поскучнела как-то Анна Ивановна. «Нет, не годится так», заявил Степан. «Люди скажут, вот хапуги, захватили барское богатство для себя, новыми кулаками стали». «А притворялись, мы пионеры!» «А верно ведь!» Стукнул кулаком по столу Сережка, скорей на решение. «Уж если мы настоящие пионеры, давайте на эти богатства устроим настоящую коммунию!» «Мы же говорили, вот бы нам достроить заново господский дом, да поселиться в нем, да зажить всем вместе!» «Так давайте!» «Хватит тут на такое дело, да, товарищ Аня?» «Даже со злишком, улыбнулась Анна Ивановна, то ли тому, что Сергей назвал ее по имени, как вожатую, то ли ей понравилось его предложение. «А ведь опять люди скажут, ну вот, пионеры побогатели, забрались в барский дом, стали новыми господами, устроили хорошую жизнью для себя одних», – усомнилась Даша. «Опять плохо!» – ударил по столу кулаком Сережка. «Уж лучше бы не морочили вы нас этим богатством!» в сказал Иван, бывший без штан. «Жили без него и проживем». «Может проголосовать кто за то?» предложил Степан. «Чего ж голосовать, когда не ясно?» возразил Павлушка. «Совсем расстроились ребята». «Вот тебе и сказка», усмехнулся Павлушка. «Выходит, мы вроде дураков, которые горшок золотом нашли, и так из-за него передрались, что прохожему отдали, лишь бы помириться». «Эх, ребята!» хлопнул себя полбус полбу Степан. «А мы забыли про стального коня сказку, вот бы стальных коней накупить». Так ведь у них буржуи берут чистым золотом. А за бриллианты продадут нам тракторы? Как думаешь, товарищ Аня? Спросил приободренный Степан. Наверное, продадут. А вы знаете, что Ленин так говорил. Нам нужно русского мужика пересадить с деревенской клячи на коня стального. Постой, постой, Степан! подняла руку Даша. Уж если мы про Ленина вспомнили, тут надо подумать, как бы сам он в таком деле поступил. Верно, тетя Аня? Да не тетя, вожатая, поправил Степан. Не мешай! отстранила его Даша. Скажите, тетя Аня! А как бы Ленин поступил, если бы у него были богатства? У него были. Да? И как же он распорядился? У Владимира Ильича была одна ценная вещь – серебряный позолоченный портсигар. У Надежды Константиновны часики золотые и кулон, оставшийся от матери. И вот когда случился положий голод, и Владимир Ильич обратился ко всем людям, ко всем странам за помощью голодающим, они с Надеждой Константиновной собрали все эти свои небольшие драгоценности и отнесли в комиссию по сбору средств в пользу голодающих. В Помгол? Да, в Помгол. Перед глазами ребят встал плакат в сельсовете, на котором бежал по пустынному полю страшный голодный мужик, призывая людей на помощь. Все притихли. Даже стало слышно, как шепчутся в щелях бани тараканы. — Тетя Аня, — сказала Даша тихим голосом, — а что, если и нам поступить вот так же? Много на эти камешки хлеба можно купить? — Думаю, что несколько пароходов, несколько поездов. — На эти вот безделушки? — воскликнул Сережка. — Так отдать их за хлеб поскорей. — Верно, — хлопнул ладонью по столу Иван. Мы всей артерию сколько работали. Всего два мешка колосками набрали. А тут за какие-то камушки гору хлеба. Отдать. Других предложений нету?» Медленно спросил Степан, еще не прогнавший мечту о жизни в барском доме коммуной. Других предложений не было. Ставлю на голосование. Кто за это? И сам первый поднял руку. А за ним все ребята. «Ну вот и хорошо. И никому не обидно», — сказала Даша, оглядывая поднятые над головами руки. «А лучше я и простые сережки воткну. Подумаешь. Верно, тетя Аня?» и она запрыгала на одной ножке. Вместо ответа Анна Ивановна вдруг обняла ее и расцеловала, чего никогда прежде не делала. Всадники, оседлавшие стального коня. Вначале хотели отвезти бриллианты в Москву, прямо самому Ленину. Потом рассудили, что ведь Ленин-то свой протигар в комиссию сдал, который на ценности хлеб покупает. Решили отвезти в уездный государственный банк, оттуда переправят в Москву под охраной, вместе с другими пожертвованиями. И вот по мартовским почерневшим дорогам помчались в город сани, запряженные добрым конем. Правилом Степан, а Иван Кочетков сидел рядом, завернувшись в тулуп. На груди держал он бриллианты, а в кармане верный наган. А кроме того, вез он в город драгоценную бумагу, протокол создания и артели по совместной обработке земли и просьба о продаже артели в кредит трактора. Дошел слух, что добыли все-таки наши в Америке целую партию стальных коней. Драгоценности в банке приняли, сложили в особую шкатулку, Затем в брезентовый мешок. Запечатали его сургучными печатями и отправили в Москву под надежной охраной сопроводительной бумагой. А Степану с Иваном выдали форменную справку. Не так просто оказалось с трактором. Тут пришлось побывать в уездном исполкоме и в укоме партии. Поспорили, позаседали уездные начальники. И наконец решили доверить Мечелкинской артели стального коня. Большую роль сыграло тут умение Кочеткова обращаться с машинами. Во всем городе никто кроме него с трактором не был знаком. А Иван, бывший солдат автомобильной роты, еще на войне когда был, трактор видел. Когда об этом узнали, обрадовались. Ведь не следующему дай машину, поломает. А этот наверняка в дело произведет. Во дворе товарной станции, где хранился трактор, собралось немало народу. Всем было любопытно, как оседлает человек стального коня. У Степана холодок по спине шел. Страшновато было. Не опозорился бы Иван Кочетков перед всем честным народом. Не сбросил бы его заморский конь. Шут его знает, заграничный, буржуйский. Внизу прямится ли? Когда выкатили трактор из под гауза, Степан даже несколько разочаровался. Телега как телега, на четырех колесах, вся железная. Из нее торчит труба, как из железной печки. Но когда Иван проверил машину, заправил, подмазал, чего-то продул, где-то прочистил, да крутанул вставленную ей в нос железную кочережку, конь как вздрогнул, да фыркнул, да задрожал, да земля застряслась, Степан даже засмеялся. И страшно, и радостно стало. Чувствовалось, что в коне большая сила. Скачал на него Иван, без кнута, без понукания, дал ходу и поехал. Дал круг по двору, дал другой. Синего дыму напустил так, что любопытные зачихали, и заявил, «Отворяй ворота, своим ходом пойдет». Раскрыли ворота, и он поехал. А следом Степан на подводе, нагруженный бочками с керосином и бидонами со смазочным маслом. Вскоре любопытный народ отстал, а мальчишки неотстанно бежали за ними почти до первого села, до Темгенева. Там встретили трактор «Темгеневские мальчишки», И проводили до Глядкова. У них приняли эстафету Глядковские, дальше Устинские. Не только детвора, старики с печки слезали поглотеть на такое чудо. Едет телега без лошади, а верхом на ней человек. Пыхтит, бурчит, как живая. Уж не колдовство ли какое? Дым пускает, как змей Горыныч. В одном селе собрались старухи с ухватами, с кочергами. Не пустим нечистую силу, она нам деревню спалит. Так и пришлось Ивану Кочеткову, чтобы не дразнить старух, объехать эту деревню стороной. «Чего доброе, трахнет такая ведьма кочергой по радиатору, ну и сдавай стального коня в починку!» Смеется Иван, смеется Степка. А признаться, вначале и самому стало страшно, когда дернулся стальной конь, весь задрожав, и выпустил клубы дыма. Бегал Степан за водой для коня, сторожил его, пока Иван отдыхал на постоялом дворе. Словом, был у Кочеткова за помощника, и очень хотелось ему самому проехаться. «Но кто же будет под водой править?» Потом догадался, ближе к своей деревне стал подсаживать мальчишек в телегу и, отдав им вожи, пересаживался на коня стального. И какой же он авторитет приобрел среди ребят, когда явился в метелкина на тракторе? Ведь это был первый мальчишка, прокатившийся на стальном коне. Где до него макарки орлу? Выпачканный в машинном масле, пыльный, чумазый, он казался ребятам необыкновенным героем. Его не только щупали, его даже нюхали. И запах у него был необыкновенный, бензиновый. Даже кошка от него прочь пырскнула, а пес Шарик... Как на чужого заворчал. Вот каким парнем выдающимся стал Степан после поездки в город. Не подступись. Верно, значит, говорилось, сказки-то про стального коня. Кто сядет на него, необыкновенным станет. Всем захотелось набраться сказочных сил. И вот решили, пусть Иван Кочетков берет с собой на трактор всех пионеров по очереди. Ну что ж, Иван согласен. Мальчишки ему помощники. Поехал из барских скотных дворов залежавшийся навоз на поля артельщиков возить. Пионеров с собой. Поехал в луга за сеном. Опять же, красногалстучников с собой. Всех прокатил, и у всех задору прибавилось. Решили, ребята, прокатите Гораську, добавить слабосильному батрачонку новых сил. Да чего же был рад Гораська? Как вцепился в баранку трактора, так и не выпускает. Пальцы посинели, губы сжал, а сам шепчет. Дядя Ваня, дай я сам поправлю. Смеется Кочетков, дает ему править, прижимая его тонкую руку своей железной жесткой рукой. И счастлив батрачонок, так счастлив, будто едет не по земле, а по небу катит, по облакам. Не обошлось и без происшествий. Захотела проехаться на тракторе и Даша, бывшая мама Каши. А ребята говорят, «Зачем это девчонки?» «Так я же в ночной вместе с вами за мальчишку ездила». «Мало ли что, на простом коне можно, а на стальном опасливо. Вдруг он твои косы в колеса замнет, ну и готово дело, погибнешь». «Ах так?» – говорит Даша. «Мои косы мешают? Ну ладно». Зашла в сарай, схватила овечьи ножницы, раз-раз, чик-чик, и является, помахивая отрезанными косами. Иван Кочетков даже отшатнулся. «Ты что, зорница, наделала?» Однако пришлось и ее на трактор пустить. Дайте девчонке силу стального коня почувствовать. Завидовали пионерам все мальчишки, но в особенности Макарка. Из-под тяжка, таясь за сараями, за стогами, за авинами, подолгу смотрел он завистливым взглядом, как разъезжали ребята на тракторе. А пионеры, заметив его, кричали насмешливо. «Эй, кулацкий халуй, на дороге не балуй!» «Не гляди орлом, катись решкой!» Посмотрит-посмотрит Макарка на трактор, вздохнет и пойдет прочь, как побитая собака. Споры-разговоры На ночь Иван Кочетков заводил стального коня в пожарный сарай и сдавал под охрану дежурных пожарников. Там стоял он спокойно, рядом с пожарной машиной, с водовозными бочками. Да неспокойно было в селе. День и ночь только и разговоров, что о тракторе. Беднота не налюбуется на стального коня, не нарадуется. Говорит о нем весело. Ну а теперь сами свою землицу с Пашем засеем. Теперь колдохиным к Салину в кабалу не пойдем. Довольно, хватит кулачу в ножке кланяться. Своё добро с поклонами отдавать. А богатеи гудят злобно. От него хлебушка керосином пропахнет. Трактор землю поганит, перестанет земля родить. Да еще и грозятся своим испольщикам. Хуже вам будет, вот увидите. Понадеетесь на Ивашку, жевать вам сухую корку. Смотрите, отскочит у него гайка, али какой винтик. Вот тебе и трарахтор, стоп машина. И провороните весенний сев. И нарочно выводили на прогулку своих сытых коней, подкормленных овсом к весенней пахоте. Вот они, кони-то! не железные, живые да любезные. У них гайки не отскочат, винты не сорвутся. Тьфу нам на ваш трактор-трарахтор! Но бедняки-то знают, это кулаки от зависти. Совсем бы другое говорили, если бы к ним в хозяйство попал стальной конь. Хвалят же они молотилки, селки, велки, попавшие в их сгребущие руки. Озорные девчата на светлые закаты уже частушки-насмешки звонкими голосами кричат. Под их песенки-припевки «Веселей и звон из кузницы». Там Иван с Агеем к четырехлемешному плугу лемеха куют. Железные борны клепают. Ремонтируют сейлки, которые притащили кулаки во время разгрома барского поместья, добросили да за неисправностью. С машинами-то они обращаться были не гораздо. Подходят кулаки, заглядывают в кузню, щурис на пламя кузнечного горна, допрашивают. «Неужто такой плуж он потянет?» «Потянет!» «И ежели борны сзади прицепить, потянет?» «А чего же ему сделается?» Покряхтят кулаки, побурчат и, восвояйся, пойдут под смешки парней и ребятишек, снующих вокруг кузницы. Однажды под подкараулил Макар батрак когда Иван Кочетков был возле трактора один. Подбежал и взмолился. «Посади ты меня с собой, дядя Иван, дай поправить. Бег тебе этого не забуду». «Ну ладно», — сказал Кочетков. «Садись, проедемся, ежели тебе так не терпится». Проехали не с ним догумен, дал руль подержать. Похвалил, какие у него руки крепкие, и спросил. «Ну как? Убедился, какая в стальном коне сила?» Эх, мне бы его в руки. Уж я бы его любил доходил. Макарка даже зажмурился, вообразив себя хозяином такого чуда. Зачем же дело стало? Так ведь у Алдохина такого коня нет. И не будет. А на вашего меня пионеры не пустят. Вот тот то парень. Нельзя и нашим, и вашим. Смотри, сядешь ты в лужу между двух коней. Задумчиво ушел Макарка от стального коня. Что-то не веселило его больше грацевание на сытых кулацких лошадях? Странные непонятные перемены в своей судьбе стал замечать и Гораська. Словно действительно трактор прибавил ему каких-то неведомых сил. Грозный его хозяин, Никифор Салин, вдруг смягчился. Стал с ним ласков и, вот диво, даже уважителен. Не то, что прежде. За каждую провинку, за трещину, по каждой приходе щелчок. Теперь пальцем даже не грозился. За обедом сажает поближе за общий стол. Лучшие куски наравне с двояшками теперь и даст. И, растянув улыбку губы, говаривает жене. «Подбавь-ка на Гораськину долю исчез по наварней!» Или подлейка ка в кашу молочка топленого!» А однажды, когда Гораська чистил жеребенка со звездочкой на лбу, вдруг такой сказанул, что у Гораськи под сердцем засосало. «А что, вот вырастет звездочка, отдам я ее тебе за труды! Не все тебе, парень, в батраках ходить, будешь сам хозяином!» Не поверил Гараська своим ушам, взглянул в глаза хозяину и видит в них какое-то лукавство. Играют в карих на глазах волчьи огоньки. Ну что, не веришь? Думаешь, я плутатор какой? Я за твою верную службу могу и наградить. Я в своем хозяйстве царь. Захочу одарить конем. Я одарю. Молчит Гораська, сдерживает громкое биение сердца. Ждет, что скажет кулак дальше. А он ничего больше не говорит. Треплет походки жеребка, хвалит его красоту, резвость. разжигают у ботраченка аппетит. Тайная стража. А весна все ближе. Сверкает март, аж глазам больно. Копели из крыш с рассвета до темна поют. И слышно, как ручьи роются гробы и ночью. И вот уже взгорбился лед на реке. Засенили в лугах озера талой воды. В одно веселое воскресенье деревенские бабушки напекли ребятам жаворонков с глазами из брусники. И ребята не стали их есть, а только попробовали и, надкусив, выставили на коньках крыш на скворечницах. И словно на приманку прилетели вдруг настоящие жаворонки. Ребята их услыхали сразу. Жаворонки не таятся. Как только появились, сразу поднимаются вверх над проталинками. И звенят, звенят. Словно принесли с собой колокольчики весну красну будить. «Красна будет эта весна для бедноты Метелкина!» Спаялись люди вокруг Ивана Кочеткова и его стального коня. Уговорились артелью сеяться, артелью хлеб убирать и весь урожай делить по справедливости. Никто, чтобы обиженным не был. Радостно кончается кулацкая кабала той весной. Радовались и мальчишки в красных галстуках. Всем не терпелось поскорее увидеть, как выйдет стальной конь на поле, как вспашет первую борозду. Широкая это будет борозда, в ширину четырехлемешного плуга. Так в метелке не еще не пахали. И радостно, и неспокойно как-то бедноте. К пожарному сараю, где ночует трактор, стали снаряжать на дежурство не всех мужиков, а самых надежных. Мало ли что. Прежде чем спать пойти, Иван Кочетков сам дежурных проверяет. Придет, осмотрит пожарный сарай. Если охапки сена, брошенные дежурным лошадям на ночь, слишком близко к сараю брошены, отодвинет. Курищим сторожам велит дымить подальше от сарая, над бочонком с водой. Но пионерам и этого мало. Решили учредить свою тайную стражу. А мужикам у них домек, почему это с ними увязываются ночевать мальчишки. Однажды прибегает в школу гарайска и весь дрожит. И прямо к учительнице. Забыл, что звать ее надо, либо Анна Ивановна, либо товарищ Аня. Прильнул к ней и шепчет. Тетенька Анна, беда. Что с тобой, Герасим? Откуда беда? Какая? И тут прошептал ей Гораська на ухо такое. Анна Ивановна сразу собрала совет отряда. И, взяв со всех слов молчать и хранить все в тайне, сказала. Ребята, нам надо усилить бдительность. Гулаки подговаривали Герасима поджечь пожарный сарай. «Коня мне за это обещали». «А тебе, говорят, проще простого. Ваши мальчишки там с дежурными все время ветятся На тебя никто и внимания не обратит. Не подумает. Тем более, говорят, ты в красном галстуке». «Вот, говорят, и пойдет тебе пионерство на пользу. Коня получишь». Говорит это Гораська, а у самого губы трясутся. «Ну а ты что же, в глаза им плюнул?» Так и вскочил горячий сережка. «Нет». «Эх ты, Рохля!» Постой, Сережа, так нельзя ему было. Ему надо быть хитрей. Он в кулацком окружении, остановила вожатая. Я сказал только одно, боюсь Ну и заплакал еще. И правильно, чтобы отвязались гады, сказал Степан. Ага, это лучше. Что вы подумали, что ты просто глупый, трусливый, для них безопасный. Догадался скоро в мыслях Сережка. Они этого дела не оставят, уж если задумали. Надо за ними следить Зорче, пробасил Иван. И поручено было Горайске притворяться трусливым и глупым и следить, что затевают кулаки против стального коня. Ивану Кочеткову об этом случае не докладывали, но почему-то он стал ночевать в пожарном сарае, устроив себе постель рядом с трактором. Паруса над половодьем. Вот и грянул разлив. Цена и мокша в нижнем течении вскрываются с громом, с треском, текут они с юга на север. Их талая воды верховьев, где весна наступает раньше, и солнышко пригревает горячей, набегают буйно, радостно, и взламывают лед в какую-нибудь одну ночь. Вчера еще по горбатому льду можно было перебегать с берега на берег, перескакивая через окраины. А в ночь, как подует теплый сырой ветер, на реке раздадутся пушечные удары, звон, скрежет. Произойдет какая-то сказочная битва, и расколется ледяной панцирь. Река выльется из берегов, и пойдет затоплять луга, леса, выгонять из нор лис, пугать зайцев, загонять на острова злых волков. И тут начинается для метелкинских ребят удалое веселье. Ну как не прокатиться на льдине? Ну как не погнаться на лодке за лесой, сидящей на унесенном водой дереве? Ну как не заплыть в лес и не помочь по древнему обычаю деда мозая зайчишкам, застигнутым половодьем? Еще накануне по селу веет чудесным бодрящим запахом смолы, которую варят на кострах, чтобы осмолить проканопачные лодки. Здесь и маленькие рыбацкие, и большие базарные ладьи, и громадный дощанник для перевозки людей и лошадей вместе с телегами на ту сторону разлива, размахнувшегося здесь километров на пятнадцать. В эту весну раньше других принялись уделывать свои базарные ладьи кулаки Салины, Алдохины и другие богатеи. Им есть что на базар везти. Нарочно до весны свой товар берегут, чтобы продать подороже. Пока бабы ставили заплаты на домотканные холщовые паруса, а старики конопатили и смолили лодки, кулацкие сынки вместе с батраками выкатывали к берегу бочонки с солеными огурцами, которые хранились под льдом пруда, бочки с рубленной капустой, корыта с посоленными в них свиными окороками. И все это с песнями, с шутками, с каким-то вызовом, словно желая похвалиться перед бедняками тем, что не с пустыми руками поедут они на базар. «Здорово нынче Пикульнем, подмигивая Ивану, — говорил Силанти Алдохин. «По твоей милости. Прежде бы овес, пшеницу, соседям на семена займы дал, а теперь вот на базаре продам». Он злился, что Кочетков достал семена до бедноты в совхозе. «Там взаймы так на так дали. Сколько возьмешь, столько и отдашь. Государство не наживается». А кулакам надо было отдавать за мешок семян два мешка из нового урожая. Силандий только виду не подает, что злится. Зубоскальством старается досаду скрыть. Ух, весна ранняя, Грязюгу такую развело, что на базар, кроме нас, никто ничего и не подвезет. Мы будем на базаре цари, приплывем в лодках под парусами, как варяги, и будем ценой владеть. Варюги вы, а не варяги. Кулаки только похохатывают. Чего-то они сегодня уж очень откровенно на базар собираются, удивился дед Кирьян. И все дочисто, всем гамузом, будто нарочно сговорились. А пусть плывут с попутным ветром, без них в селе воздух чище. Попыхивая трубкой, отвечал Иван Кочетков. А сам тоже задумывался. Собирались базарничать и салины. И тебя возьмем, доставим удовольствие. Никифор похлопал горячку по плечу тяжелой рукой. Собирайся, точи зубы, орехи грызть, востри язык на конфеты. Словно и забыл, что отказался батрачонок погубить коня стального ради коня живого. И не напоминает, не корит за робость. Удивительно это Гораське и страшно. Уж очень опасны улыбки кулака. На губах-то ласка, да в глазах опаска. Так и ходят в зрачках волчьи огоньки. Но его дело батрацкое, подневольное. Сказано, собирайся на базар, надо собираться. Пиджачок на подкладке из пакли Гораська почистил. Сапоги от покойного отца оставшийся дегтем смазал. «Молодец!» — хвалит его кулак. «Не босиком же по базару гулять. Обязательно надевай сапоги. Да наверни поболе портянок, чтобы с ног не свалились». Вместе со всеми таскал горасько свиные окорока, катал бочонки с огурцами, отвозил на подводе мешки овса и пшеницы. И вот настал час отправки. Ветер немного переменился и стал почти попутным. С дубинушкой весело столкнули на воду длинные черные лодки, выдолбленные из громадных ветел. Подняли холщовые паруса, разукрашенные заплатами. Захлопали они, ловя ветер, а поймав, надулись важно и потянули длинные лодки на стрежень, резать на сами пенные барашки. Весело стало Гораське при виде простора, и все же страшновато. Что-то холодило под сердцем, что-то держало в тревоге. «Ну?» — сказала складившись Никишка Салин, уставив весло как руль и устраиваясь поудобнее. «Вот, слава богу, поехали. Пущай впереди у нас море, нехай позади у нас горе». Жена чего-то вздрогнула и обернулась на село тревожно. «Ну, ну!» — прикрикнул на нее Никифор. «Чего мечешься?» «Сиди тихо, под нами бездна!» И добавил тише для нее одной. Если чего и случится, пущай без нас. Мы на базаре были, всей семьей. Лукерья закутала голову полушалком и притихла. Гораська вздрогнул. Ветер дул все крепче, паруса надували щеки все важней. И ладья все быстрее бежала, встреч с теченью, сшибая белые гребешки задорных волн. «Эгей, кум, в обгонки что ли?» кричал Никишка Салин, настигая лодки Алдохиных. «А что ж, где наша не пропадала? А вось кривая вывезет! Тарарахнем сват! Ха-ха-ха!» Тут Гораська чуть не выпрыгнул из лодки, ведь точно такие же слова он слышал вчера возле бани Алдохиных. Люди, говорившие те слова, были подозрительные, его даже жуть взяла при виде таких. Один кривой, другой огромный, сутулый, третий черный, как опаленный, и все нездешние. Вот как это было. Опасные гости Ночью привалило к кулакам подмога. От далеких синих лесов по бурному разливу приплыла небольшая рыбацкая лодка, и, таясь от людей, из нее высадились три человека. Один кривой в ватнике, другой сутулый в брезентовом плаще, третий в бодранной кожаной куртке и охотничьих сапогах. Пристав напротив бани Алдохиных, они по земляным ступенькам прокрались в баню. Отсюда сутулый в брезенте, оставив товарищей, пошел в дом Алдохиных, не боясь злых кулацких собак. Ни одна не брехнула на него. В рукаве он скрывал длинный нож. Такими охотники резали медведей. Мужики кололи свиней. А на плече нес мешок, но не простой, а из сыромятной кожи. Он заглянул в окна, тихо, без звука прошел по синям и без стука открыл дверь в горницу. Силан Алдохин, стоя перед образами в одной рубахе, босиком, молился Николаю угоднику о неспослании ему теплой весны, а Ивану Хочеткову гололеду под трактор. «Здорово, хозяин», проговорил ночной гость, откидывая капюшон плаща. Силан удивился, словно увидел ожившего Николая угодника. «С нами крестная сила, не как покойный Родион, он самый», усмехнулся гость, И поправил редкую бороду, словно приклеенную к худым темным щекам. «А кто же в твоей могиле лежит, если ты бродишь по свету, Родион?» разве меня хоронили?» «По всей форме, с попами, с кадилами». «Правда, в закрытом гробу?» «Ввиду смерти твоей от заразного тифа, или там оспы, теперь уж не помню». «Так...» — процедил сквозь зубы Родион. «Уж не знаю, зачем меня, господа бы вы похоронили, своего любимого егеря. Только, значит, поэтому меня и пуля не брала». Сколько у меня красные и белые не стреляли, но хоть бы одна коснулась. А я и бил колол без промаха. И кадетов, и товарищей комиссаров. За кого же ты воевал, Родион? Сам за себя. С тех пор, как во время революции купил у меня молодой барин Крутолобов мое имя, звание вместе с паспортом, а мне отвалил кучу золотых монет, понесло меня туда, где деньгам цену знают, в Белогвардейское царство. Был я в Крыму, у белых, потом у зеленых. Последний мой пир был у Антонова. Хотел за границу бежать, да места на проходе не хватило. Не взяли меня с собой, господа офицеры. «А зачем же ты ко мне-то пришел?» Покосился Силан на кожный мешок в руках бывшего егеря. «За продовольствием, по старой памяти». «Охотились когда-то вместе, помогал тебе браконьерить в барских угодьях, не так ли?» «Было дело», — пробормотал Силан. «Я не один, с двумя товарищами. Скрывались мы в темниковских лесах. А теперь с разливом решили вниз на Волгу уплыть». «Без харчей и без гроша в кармане нам пропадать. Вручай, Силантий, не то сожжем». «Что ты?» – перекрестился Силан. «Больно скоро и сразу грозится». «А нам это недолго». «Любите вы жечь допалить, да «Знаю, Антоновцев». И тут Силан запнулся, его озарела лукавая мысль. «Слушай, Родион, уж если вам желательно чего-либо сжечь, сожгите его у нас в Метелкине один немудрящий сарай. И получите вы за это на дорожку и хлеб, и сало, и денег жменю». «Ну что ж, сожжем сарай» охотно отозвался Родион. «Вот хорошо, вот и слава богу». «Вот и договорились, спасибо Николаю угоднику». Торопливо закрестился Силан и стал одеваться. «Пойдем к твоим товарищам, я вам расскажу, чего от вас требуется». «Какой нам надо сарай поджечь? Какого нам медведя надо убить?» «Медведя? Про то уговора не было». «Будет-будет, и на медведя будет уговор», ласково лепетал Силан. «Ты же известный был медвежатник. Вон, я вижу, у тебя и кожный мешок-накидыш сохранился» в которой ты живьё медвежат-пестунов ловил, волчат сажал. Ох, славилась когда-то твоя хватка. Я и взрослого медведя однажды им накрыл, усмехнулся Родион. А на войне-то аль человеков в него ловил? Бывало, нехотя сказал Родион. Накидывал на часовых. Подкрадываться-то я могу без звука, голос в мешке глушится. А когда нюхательного табаку на носы понешь, да наклобучишь на человека, тут любой богатырь дохнет разок и повалится. Хм, да, мешочек. Опасливо покосился кулак, открывая дверь бывшему охотнику, которого похоронили как егеря, а он воскрес как бандит. В бане Алдохиных долго сговаривались бандиты с кулаками. А редкие ночные прохожие думали, глядя на огонек, что селанова старуха, мастерица по этой части, гонит самогон к празднику. Перед рассветом, когда ночная тьма напоследок изо всех сил сгущается и наступают примерки, двое бандитов тихо, бесшумно прокрались к своей лодке и затопили ее, завалив камнями, чтобы никто не полюбопытствовал, чья она, откуда взялась. Никто их не видел, кроме Гарайски. Он как раз водил к берегу коней попоить. Забавно ему показалось, зачем это какие-то дядьки топят лодку, словно рассохшуюся бочку. В темноте не угадал, кто такие. Подумал, не почтарили. Да зачем бы им лодку топить? Послушал, о чем переговариваются. И расслышал, как один сказал. Тарарахнем. А другой потихоньку засмеялся. Встретив Макарку, который тоже перед рассветом вывел коней поить, гарай сказал ему. «Видать, к вам какие-то пьянчуги за самогоном приехали, а он не готов». «Давно готов», — ответил Макарка. чего же они лодку-то схоронили?» «Наверное, мало им. Новые заварки будут дожидаться». «А может быть», — ответил Макарка лениво зевая. «Вот и все». Тогда Горась не придал этому значения, но теперь, услышав смешное слово из уст Никифора, вспомнил, что кулаки-то звали трактор Тарарахтором. «Лети, спеши, красная эстафета!» «Шумит, гремит весенний базар в Сосове!» Хоть и развезло пути дороги, хоть и непролазная черная грязь на немощенных улицах уездного городка, все же набрался, понаехал народ со всех сторон. Кто по речке, по разливу, кто поездом, а кто и на телегах, запряженных парой коней. На одном из грязи не вылезешь. И все базарники собрались на главной улице, где поверх грязи постелены сосновые доски. На этой дощатой мостовой идет праздничное гулянье. По обеим сторонам дощечек выстроены деревянные балаганчики. И в них, как в скворечниках, сидят продавцы игрушек, свистулек, пряников, орехов, изюма, урюка и всякой всячины. Мимо них тесной толпой прохаживаются городские и деревенские покупатели. Деревенские все больше к балаганчикам льнут, а городские – к вазам. Деревенским интересно послушать, как играют в балаганчиках граммофоны, а городских больше привлечает поросячий виск, доносящийся из корзинок, накрытых рядком. Торговля у метелкинских богатеев шла бойко. Капусту, огурцы закупали местные торговки бочками. Свиные окорока и сало тоже норовили перекупить для продажи в разнос. Крик, шум, торгуются, перебивают, чуть не в драку. Мед, воск, свежие яйца, все в хорошей цене. Покупателей явно больше, чем продавцов. Со многих станций железной дороги рабочий люд понаехал. Все берут, и овес, и пшеница ходом идут. Радуются алдохины, радуются салины, не радуется только гараська. Тоска змея под сердцем сосет. Как домой весочку дать, как предупредить ребят о возможной беде? Телеграмму отстукать, в половоде почта совсем не работает. Река все телеграфные столбы валит. Да и нельзя никак отлучиться. Заставляет его хозяин караулить мешки, бочонки, весь товар. Эко всего сколько. Нанимали подводы местных грузчиков, чтобы весь товар с лодок к базару подвести. Прикован он к кулацкому добру, условно цепью. Вот к полудню наполовину распродали свой товар богатеи, а остальное придержали. Цена растет, выгоднее подольше поторговать. Весенний базар почти ярмарка. Растягивается дня на два, а то и на три. Свернули торговлями тёлкинские кулаки и пошли сами добра накупать. И чего только не покупали, и конфет, и пряников, и шали, и полушалков. А рябая Дарья Алдохина, даже граммофон с розовой трубой. Как завела его, поставив поверх мешков и бочек. Так в ном ряду петухи запели, а поросята примолкли. Смешно даже, но не смеется Горайская. весь он в тоске, в тревоге. Оглядывается по сторонам, найти бы хоть какого начальника, комиссара в кожаной куртке, коммуниста, кому можно тревогу доверить. И вдруг, вот счастье заметил среди мальчишек снующих на базаре, паренька в красном галстуке. Не раздумывая, не спрашивая, сорвался и к нему. Вскинул руку. Дело есть, будь готов. Всегда готов, ответил паренек немного удивленно. Увлек его горатька за балаганы. Отвернул пиджачишка, стеганку на пакле и показал свой красный галстук. Я тоже пионер, из села Мителкина. Из Мителкина? Обрадовался мальчишка. Как же? Знаю. Про вас весь город говорил. В газетах писали, как вы ценности, это бриллианты. Да, да, это дело прошлое. Ты слушай, чего я скажу про беду нынешнюю. А мы к вам в поход собираемся. Вот как только окончится занятие в нашей железнодорожной школе, тогда будет поздно, надо сейчас. Воскликнул Горайское. А что случилось? Они затаились за деревянным балаганчиком, в котором продавались свистульки, пищалки, и под шум этого веселого товара Горайское поведал городскому пионеру свою тревогу. Когда мальчишка узнал, что кулаки возненавидели стального коня и, наверное, хотят его истребить руками таинственных разбойников, тайно приплывших неизвестно откуда, весь он затрепетал. Ох, хитрый! Все на базар уехали, чтобы на них не подумали, а сами покушение подстроили. «Чего же нам делать-то?» «Из-за разлива не пройти, не проехать. Телеграф? Телефон?» разлив не работают. Туда бегом бежать надо, по высокому берегу». «Я бы побежал, прямо разувшись. Снял бы сапоги и дал ходу», – размечтался Гораська. «Столько километров разве пробежишь?» «Хотя бы до первого села, а там попросишь других мальчишек. Конечно, из бедноты». «Правильная идея!» – воскликнул мальчишка в красном галстуке. «Надо доставить эстафету «А это что такое?» «Срочное донесение». «Ага, ну давай, доставляй. И знаешь как? В моем галстуке». «Его наши сразу признают и поверят. Таких, как у нас, больше ни у кого нет». «Вот здорово. Давай, пиши». «Карандаш есть, бумаги нет». «Вот, на щепке». Ребята, присев на корточки, быстро написали на щепке донесение и завернули его в Гораськин галстук. «А ты не подведешь?» – спросил Гораська. «Не веришь?» – огорчился пионер. Ну хочешь залог? На, возьми мой складной ножик. Четыре лезвия, шило, ножницы, штопор гляди. И, вынув из кармана, развернул на своей ладони чудесный ножик. Вот, если не доставлю эстафету, возьмешь себе. Доставлю – отдашь, это в залог. Ну, будь готов, сказал Гораська, забирая ножик. Всегда готов, поднял руку пионер и исчез в толпе. Гарасько бросился к своему базарному месту и наткнулся на Никифора. Ты где это был? Грозного просил его хозяин, схватив по старой привычке за вихры. До «Да ветру бегал, пролепетал Гораська, засовывая поглубже в карман перочинный ножик. Кулак рассмеялся и сунул ему горсть пряников. Он был доволен торговлей, слегка пьян и потому добр. Еще одна тайна. Ночевали метелкинские базарники у знакомых сосовских торговок. После базара долго распивали чаи, закусывали. Женщины пили наливки и настойки, мужчины – самогон. Шумно судачили про базар, про торговлю, про городские новости и про политику. У Гораськи заболела голова, знобила. Никифор велел залезть на печку и спать. Так он и сделал. Угрелся на теплой русской печке и заснул. Но среди ночи проснулся, словно кто-то толкнул его в бок. Это был ножик, неудобно повернувшийся в кармане. Он больно вонзился в тело. Уложив его поаккуратней, гарась хотел было снова на боковую, но его внимание привлекли свет в горнице и приглушенные голоса. Он слегка приподнялся на локтях и заглянул. И что же он увидел? За самоваром сидели его хозяин Никифор Салин, Силан Алдохин и неизвестный человек в городском пиджаке. Неизвестный был гладко брит, стрижен ежиком, скуласт. Кожа на его щеках свешивалась складками. И вот что услышал Гораська. «Так, значит и склеп разграблен, где наши предки были похоронены. И имение растащено». «И цела только могила любимого друга детства моего егеря Родиона?» Сказал бритый. «Могилка цела. И плита медная, с надписью вашей в стихах, цела. А вот то, что в синем клубочке матушка ваша берегла?» Проговорил Салин, испытывающий, глядя на бывшего барина. «Знаю, в газетах читал». «Голодное мужичье съело наши фамильные драгоценности!» «Да, так-то вот, барин, пошли в Помгол!» «Значит, судьба им такая!» Донесся Догораський отрывок разговора. И он, забыв про сон, подтянулся к краю печки. Этот незнакомец не иначе, как бывший барин Крутолобов. «Значит, не прокутили, товарищи комиссары, ваши бриллиантики, а мужикам хлеб закупили?» Усмехнулся Селан Алдохин. «Он ведь сам немало награбил из Крутолобовского имения и не очень жалел помещичье добро!» «Закупили хлеб в Америке И я сам этому помогал, черт меня дери. «А как же так, барин?» С притворным сокрушением воскликнул Никифор Салин. «А вот так. Я теперь работник советского торгпредства. Я ведь знаю несколько иностранных языков не хуже русского. Но я оказался теперь нужен, как специалист. Спец, как теперь говорят. Да, советский спец».